Я попытался было посмотреть на свое тело, но поле зрения оказалось ограничено каким-то аппаратом, возвышающимся над нижней частью лица. Когда же я попробовал прикоснуться к преграде, то не смог пошевелить руками. Это меня сразу напугало. — Куда, мать его, я попал? — передал я. — И что со мной случилось? — Вы в Бреннамановском медицинском центре на орбите Феникса, — ответил голос.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 Мы остались одни и дрейфовали около полутора суток, прежде чем ястреб отыскал нас. У нас уже почти кончился воздух. Я вспомнил увиденное собственными глазами, как линейный корабль Раей расстреливал появившийся в пространстве крейсер. Не мог ли это быть Хэмптон Рот? — Что случилось с Модесто? спросил я. «Вам — Вам что-нибудь известно? Джесси и Гарри переглянулись. — Модеста тоже уничтожили.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 Я решил, что в такой ситуации будет не вредно проявить немного личной инициативы. Вы знаете, сколько шаттлов было направлено на коралл всем нашим флотом? «Нет — Нет, — сказал я, хотя кажется очень немного. — Менее 100 включая 7 покинувших Модеста, — сообщил Ньюман. — А сколько из них смогло достичь поверхности планеты? — в свою очередь спросил Джамна.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 — спросил доктор Файорино. — Полностью восстановила свою функциональность и готова что-нибудь поживать, доложил я. — Не могу сказать, что мне противно сосать бульона через соломинку, но через некоторое время это начинает надоедать. — Я вас понимаю, — сказал Файорино. — Теперь давайте посмотрим на вашу ногу. Я откинул простыню и продемонстрировал ему конечность. Кольцо уже доползло почти до середины голени. — Превосходно! — заявил доктор.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 Заметил Фарина. За время, прошедшее с момента вашей вербовки, мы внесли в тела Сыскакивая какие заметные изменения. Они заложены в вашу новую ногу и через некоторое время распространятся по всему телу. Вы очень скоро это почувствуете. Тут поневоле задумываешься, почему СС не доходит до логического конца, сказал я. Разве нельзя заменить тело чем-то иным, предназначенным специально для войны? Фарина оторвал взгляд от своего языка.